Глава 13. Дарья. Я украдкой смотрю на Марата, пытаясь понять, о чем он думает. Почему он так уверен, что знает, что делает? Почему ему так легко не показывать ни страха, ни сомнений? Ответов у меня нет. Только догадки. И эти догадки сводят с ума. Тень мелькает на дороге. И Марат резко давит на тормоз. Машина визжит, как раненое животное собой их бросает вперед. Я вскрикиваю. Инстинктивно хватаюсь за дверцу, ощущая, как ремень безопасности врезается в грудь. «Ты что творишь?» Кричу я, даже не понимая, на кого направлена эта истерика. На него или на себя. Марат, как ни в чем не бывало, крепко держит руль и смотрит вперед. На дороге стоит собака. Облезлая, тощая, застывшим взглядом. Она моргает, дергает лапой и, видимо, решив, что жить ей пока хочется, убегает обратно. «Собака!» — бросает Марат спокойно, отпуская педаль тормоза. «Не думал, что ты так боишься животных!» Это его невозмутимость действует, как спичка, поднесенная к бензину. Меня буквально захлестывает волна ярости. «Бояться? Ты чуть нас не убил!» Шиплю возмущенно. «Ты вообще понимаешь, что творишь?» Он медленно переводит на меня взгляд. Спокойный, ледяной, но в то же время обжигающий. «Если бы я не понимал, мы бы уже лежали в кювете», отвечает он так, будто говорит о чем-то обыденном. Моя злость нарастает. Этот человек, он будто из камня. Я сжимаю кулаки так, что ногти впиваются в кожу. «Ты такой, такой безразличный!» Бросаю я. Голос срывается. «Тебе вообще плевать, что с нами может случиться!» На его лице мелькает усмешка, едва заметная, но от нее становится еще хуже. Он возвращает взгляд на дорогу, заводит машину, но не трогается с места. «Если бы мне было плевать, — говорит медленно, отчетливо, — я бы тебя давно сдал». Или оставил там, где нашел?» Вот сейчас от чего-то было очень обидно. Я открываю рот, чтобы ответить, но не нахожу слов. Марат говорит правду. И от этого мне становится еще больнее. «Ну и оставил бы!» Бормочу себе под нос, глядя на свои руки. Они все еще дрожат. Марат вздыхает. На мгновение смотрит прямо на меня. Его глаза холодные. Но в них мелькает что-то неуловимое, что цепляет и пугает одновременно. Проще довести тебя куда нужно, чем потом разгребать последствия. Я смотрю на него, пытаясь уловить хоть тень эмоций за этим циничным фасадом. Его слова звучат резко, отстраненно. Но я чувствую, что за ними скрывается что-то большее, что именно понять невозможно. «Проще?» — переспрашиваю я. «Ты? Ты сам веришь-то в то, что говоришь?» Он снова переводит взгляд на дорогу. Лицо становится еще жестче, словно решил отгородиться от всего, что только что сказал. «Не делай из этого драму», — бросает равнодушно Марат. «Это всего лишь работа». «Работа? Ты серьезно? Ты называешь все это работой?» Он молчит. Машина плавно скользит по дороге, а я остаюсь одна, наедине с этой правдой. И она меня пугает. Я в растерянности. Словно чувствуя мое состояние, Марат тихо добавляет. Если бы все было так просто, я бы не сидел за этим рулем. Подумай об этом, Даша. Его голос звучит тише. Почти устало, И я снова ничего не понимаю. Кажется, за его словами кроется что-то большее. Но он не дает мне шанса узнать правду. Все, что остается... Это смотреть в окно и пытаться справиться с бурей внутри. Машина мчится по трассе, лавируя в автомобильном потоке. Двигатель урчит размеренно, будто насмешливо подмечая, насколько я сейчас беспомощна. Мои руки сжаты в кулаки. Взгляд прикован к окну. Но мысли скачут, как бешеные. Телефон внезапно оживает от панели, разрывая вязкую тишину. Марат бросает взгляд на экран. Затем принимает вызов. Его голос звучит резко, отрывисто. Тихомиров. Я не пытаюсь подслушивать, но не могу не вслушиваться в каждое его слово. Слышу, как на том конце провода говорят о громове, о каких-то людях, которых привезли разбираться. Каждое слово откладывается где-то внутри. Я замираю. Дыхание сбивается. Он говорит быстро, тихо а затем заканчивает. «Держи меня в курсе. И никому лишнего». Марат бросает телефон на панель, не глядя на меня. Но я уже не могу молчать. Внутри все кипит. «Кто это был?» «Неважно», — отвечает холодно, даже не взглянув в мою сторону. «Это о Громове. Мой голос становится резче. «Это о тех, кто нас преследует? Ты знаешь, кто они, правда?» Пока нет, но тебе лучше не лезть. Ты издеваешься? Это моя жизнь, Марат! Я имею право знать, что происходит. Машина резко останавливается. Меня бросает вперед, впивается в грудь. Я ловлю ртом воздух, как рыба на суше, и смотрю на него с испугом. Его взгляд холодный, но в нем есть что-то еще, что-то, что заставляет меня замолчать. Твоя жизнь. «Это то, что я сейчас пытаюсь сохранить», — произносит он тихо, но отчетливо. «Если хочешь дожить до завтра, перестань задавать вопросы, на которые я не могу дать ответы». Он тяжело вздыхает. Его раздражение почти ощутимо в воздухе. Я отворачиваюсь к окну, кусая губу. Его слова — это стены, холодные и непроходимые. Я чувствую, как между нами поднимается стена». Но она не защищает. Она отгораживает. Это нечестно. Шепчу я спустя несколько минут. Голос звучит сломленно. Ты все знаешь, а я... Я даже не понимаю, что происходит. Он молчит. Я знаю, что он слышит меня, но не отвечает. И от этого становится еще больнее. Тишина возвращается. Но она теперь звенит напряжением. А я сижу и жду. Чего? Я уже не знаю. Машина резко останавливается у старого кирпичного дома. Фары освещают облупленный фасад и разбитые окна. Я сижу тихо, но внутри все кипит. Куда он меня привез? Я смотрю на Марата, ожидая объяснений. Но он, как всегда, молчит. Его лицо напряженное, угрюмое. Выйдя из машины, он обходит ее. Открывает мою дверь и кивает. «Пошли!» — бросает коротко, будто нет времени на разговоры. Я выхожу, но ноги едва слушаются. Дом выглядит заброшенным, пустым, будто здесь давно никто не жил. «Это что, твоя конспиративная квартира?» Спрашиваю с сарказмом, но в голосе больше страха, чем уверенности. «Безопасное место!» — отвечает он, как будто это исчерпывающий ответ. Сейчас это главное. Мы заходим в подъезд. Лестница скрипит под ногами. Запах сырости и пыли бьет в нос. Марат идет уверенно, как будто знает каждую трещину на стенах. Я держусь чуть позади, цепляюсь взглядом за каждую деталь. Облупившаяся краска, разбитая лампочка, старая дверь с несколькими замками. Марат достает ключи. Открывает дверь и заходит первым. Его движения быстрые и резкие. Он осматривает квартиру. Проверяет окна и замки. Его лицо остается каменным. Словно это привычная рутина. Потом он кивает мне. «Заходи». Я переступаю порог. Осматриваюсь. Комната минималистична до предела. Диван, стол, пара стульев. Никаких личных вещей. Никаких намеков на уют. «Здесь не живут, здесь просто скрываются». «Ты серьезно?» — спрашиваю я. Мой голос пропитан недоверием. «Здесь вообще кто-то живет?» «Не жалуйся», — бросает он через плечо, проверяя замок на окне. «Это временно». Я сажусь на диван, обнимая себя руками. Холодное напряжение сковывает меня, и я не могу оторвать взгляда от Марата. Его движения четкие, выверенные. Каждый жест будто отточен до автоматизма. «Значит так», — бросает он, оборачиваясь ко мне. Его голос почти механический. «Ты остаешься здесь. За дверь не выходишь». Мое сердце сжимается. Гнев вспыхивает внутри, как искра, поджигая каждую эмоцию. «Ты серьезно?» Мой голос срывается на нервный смешок. «Я что теперь, заключенная?» Он не отвечает сразу. Вместо этого подходит к окну. Проверяет шторы. Выглядывает наружу. Его лицо остается напряженным. Но взгляд теперь сосредоточен на мне. «Сиди здесь. Если выйдешь за дверь, считай, подписала себе приговор». Говорит так спокойно, будто обсуждает прогноз погоды. «Ты... ты вообще слышишь себя?» Вскакиваю я с дивана. Голос дрожит от страха. «Я что, должна сидеть и ждать, пока ты разберешься? А если они найдут меня здесь, что тогда?» Он медленно поворачивается. Его взгляд острый и внимательный. Мы смотрим друг на друга, и я чувствую, как его холодная уверенность сталкивается с моей яростью. «Если они найдут тебя здесь, им будет плевать, вышла ты за дверь или нет». Но если ты сделаешь глупость и попадешься на глаза, у тебя не будет даже шанса. Так что сиди здесь. Понятно? Мое сердце бешено стучит. Я пытаюсь понять, угроза это или защита. Ты общаешься со мной, как... как с куском багажа. Выпаливаю я. Чувствую, как жар охватывает лицо. Я не какая-то вещь, которую можно оставить в углу и забыть. Он делает шаг ближе, и я автоматически отступаю назад. Его лицо почти у моего, глаза ледяные, холодные, но в них мелькает искра чего-то настоящего. — У тебя есть выбор? — спрашивает тихо, но его голос звучит угрожающе. — Если бы я хотел, чтобы ты умерла, я бы давно оставил тебя. Я отворачиваюсь, чувствуя, как внутри все опускается. Он снова отходит к двери, проверяет замки. Его руки двигаются на автомате, но я вижу, как напряглись его плечи. «У тебя здесь все есть», — говорит, не оборачиваясь. «Еда, вода, даже телевизор. Если станет скучно, можешь считать царапины на стенах. Но не выходи, это главное». «И сколько мне здесь сидеть?» — бросаю я через плечо, смиряясь со своей участью пока я не вернусь, — отвечает Марат, открывая дверь. И если тебе дорога твоя жизнь, ты не выйдешь за эту чертову дверь. С этими словами он уходит, захлопывая дверь за собой. Я остаюсь одна. Мое дыхание становится прерывистым, и я с трудом заставляю себя снова сесть на диван. Комната слишком тихая, и эта тишина давит сильнее, чем любые угрозы. Черт. Шепчу я, закрывая лицо руками. «Почему все так?» Мой взгляд падает на телефон, оставленный на столе. Но я знаю, звонить кому-либо — это тоже глупость. Все, что я могу сделать, — это ждать. А ждать я терпеть не могу.